Сомс действует конверт с сургочной печатью надписанный почерком мистера полкида оставался не вскрытым в кармане у солнца в течение двух часов пока его внимание было целиком поглощено делами новой угольной компании компании которая с момента ухода стала джолиона с поста председателя постепенно шла к упадку а за последнее время пришла в такое состояние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 Мы, разумеется, будем продолжать наше наблюдение впредь до получения от вас новых распоряжений. Совершенным почтением, Хлод Полтит. Шумс прочел это письмо два раза, затем подозвал Лакея. Возьмите жарко, и оно простыло. Прикажете подать другое, сэр?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 Он должен доверить свою честь, свою интимную жизнь какому-нибудь незнакомому человеку, профессионалу, специалисту по делам семейного бесчестья? К кому же обратиться? Может быть, к Линкмену и Лейзеру на Бэтч Роу? Контора солидная, не очень известная, и у него с ними только шапочные знакомства. Но прежде чем обращаться к ним, нужно еще располагать пол тебя. И при этой мысли Сомс почувствовал настоящее малодушие. Открыть свою тайну. Разве у него повернется язык сказать это? Выставить себя на глумление? Чувствовать смешки у себя за спиной? Впрочем... Этот малый, наверное, уже знает. Ну, конечно, конечно, знает. И, чувствуя, что с этим надо покончить теперь же, Сомс взял кэб и отправился в Вест-Энд. В этот жаркий день окно в кабинете мистера Полкида было совершенно явно открыто, и единственной мерой предосторожности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 Из нас, с кем из нас этого не случалось? Отлично, — сказал Сум, проводя языком по губам. В таком случае говорить больше нечего. Я поручу вести дело Линкмену и Лейверу на датчеру. Мне ваши сведения не нужны? но я попрошу представить ваш отчет им в пять часов и по-прежнему держать все это в величайшем секрете. Мистер Полкид полузакрыл глаза, словно соглашаясь со всем. — Здоровой Саш, — сказал он, — вы убеждены, что этих улик достаточно? С внезапной настойчивостью спросил Сомс.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 отправился спать. Но, лежа в тепле между тонкими полотняными простынями из комода Эмили, он снова почувствовал себя во власти мучительнейших воспоминаний. Воспоминания об Ирен, почти живое ощущение визе тела, преследовало его. Как он был груб, что позволил себе увидеть ее затем только, чтобы все это снова нахлынуло на него. И теперь, о, это такая пытка, думать, что она с этим субъектом, с этим вором, который отнял ее у него.